16 долларов, до да наш негр Джим. С такими деньгами никак нельзя было доехать за 1400 миль хотя бы и третьим классом. Но когда река поднялась, папаше вдруг повезло. Он поймал вот этот самый плот, и мы решили добраться на нем до Орлеана. Только папашино счастье недолго продержалось. Ночью пароход наскочил на передний конец плота, и мы все попрыгали в воду и нырнули под колеса.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 Опять вспыхнет молния и опять ударит гром. Меня несколько раз чуть не смыло волной с плота. Но я разделся до гола, и теперь мне было все нипочем. Насчет коряг нам беспокоиться тоже не приходилось. Молния то и дело сверкала и освещала все кругом, так что коряги нам довольно хорошо были видны, и мы всегда успевали повернуть плот в ту или другую сторону и обойти их. У меня, видите ли, была ночная вахта.